Лавапэта. Кошмар и кошмар. Вовремя вы иронично ухмыльнулся Ниэль. Сокол спустился ниже. Все трое спрыгнули с него. Женщина спросила: "Кто лидер?" "Я." Ниэль приложил руку к груди и слегка наклонился, обозначая поклон. "Доложи, что тут случилось." Она задержала взгляд на его лице. В ее глазах сверкнула нежность. Лично. Один. Женщина повернулась и направилась к лестнице, что вела вниз. Вы ждете здесь, бросила она мужчинам, которые ее сопровождали. Ниль последовал за ней. Они прошли в здание форта, и он проводил ее в свой личный кабинет. Войдя внутрь, она огляделась и достала из кольца небольшую сферу. Подбросила ее в воздух, и та зависла, слабо мигая. Нил молча следил за ее действиями, рассматривая с ног до головы. Темноволосая женщина со строгим взглядом и небольшой морщинкой между бровей. Вполне симпатичная. Глаза большие, и серые, как у Мии. "Кто вы?" спросил Нил, продолжая разглядывать ее ноги, рясу ордена Кольца, сережку в ухе, шпильки в волосах. Он не мог разглядеть, но чувствовал, что вся ее одежда и украшения артефакты. Времени у нас мало. Она подошла к нему и медленно протянула ладонь, не разрывая зрительный контакт. Ниль сдержался, не отстранился. "Можешь звать меня бабушка Эра", ласково сказала она глубоким, сильным голосом и нежно погладила его по лицу. Ниль дернулся. "Ты очень похож на мать". Эра печально улыбнулась и отступила на один шаг. Ниль прокашлялся. Он догадывался, что она может оказаться его родственницей, но правда все равно сильно его огорошила. "Докажи", хрипло попросил он и снова прокашлялся. Эра одобрительно хмыкнула, достала из кольца маленький ножичек, чиркнула по ладони. "Нель, тут же понял, она его предок", почувствовал силой крови, ощутил всем телом. "Как ты оказалась в белой тюрьме?", спросил он. "Это долгая история, дитя». Пусть Аурелия тебе расскажет, когда придет время. Ее глаза лукаво блеснули. Откуда ты почувствовал родную кровь? Она достала из кольца порошок и посыпала им порез. Тот сам собой закрылся, не осталось и следа. Потом залезла в рукав рясы и вытащила кольцо с черным алмазом. Подошла и вложила его в ладонь Нелю. Немного, но это все, что я смогла собрать за такой короткий срок. Это поможет тебе стать сильнее и развить родословную кошмаров. Нил молча принял кольцо. Тысячи мыслей проносились в его голове. Я не знаю, как ты скрылся от внимания кошмара Тонта. Она вынула из своего кольца изящный резной стул и села на него, закинула ногу на ногу и сложила руки на коленях. Нил, пересилив желание коснуться слепого глаза, молча следил за ней. Но я сразу почувствовала, что ты, кошмар. И это слишком опасно, дитя. Она печально улыбнулась. Почему опасно? Он наконец взял себя в руки, вытащил из кольца кресло, столик и сел напротив нее. Достал поднос с пиалы, чайник. Начал заваривать хаччи, как его учил Хорос. Это успокаивало, помогало собраться с мыслями. Аурелия тому пример. Она была его первой женой, самой любимой. Нелею на душе стало гадко, и он сам не понимал от чего. Но даже ее он Эра зло прищурилась. Кошмар тонт, зло, Нель, зловоплати. У него нет друзей, нет родных и близких. Люди для него ресурс. И ты тоже? Нель заварил хачси и начал разливать его по пиалам. И я. Эра будто не видела его, уйдя глубоко в свои мысли. Я его девятнадцатая наложница. Сильнейшая одна из самых любимых. Она издевательски скривила губы. Но когда я на коленях умоляла его спасти внучку, он даже бровью не повел. Это была его внучка, Нель, и твоя мать. Рука дрогнула, хаччи пролился на стол. Нель отставил чайник. Моя мать? Да. Я потом кошмара тонта?» Да. Нель молчал, обдумывая полученную информацию. Времени мало, дитя». Эра взяла чайник и долила Хачси в свою пиалу. Сейчас неспокойное время. Долго оставаться тут я не смогу. Я не знаю, от чего гигантский жук смерти свернул и не напал на форт, но спрашивать не буду. Почему? На стене я почувствовала твой страх. Пожала плечами Эра. Достала из кольца небольшую лепешку, поделила на две части и одну половину положила перед Нелем. А сателиты? Сателиты. Эра усмехнулась. Это новая фракция в ордене, ей меньше двух лет. Если я попрошу, они не станут лезть. Думаю, их лидер проявит благоразумие. Кто они? Они не похожи на обычных людей. Нель откусил от лепешки и отпил хачси. Он почувствовал, как энергия забурлила в его теле, а слабость после боя с Ордой медленно отступила. Это куклы, спокойно ответила Эра. Нель кашлянул. Куклы? Новая фракция? Король королевства Олли? Эра вскинула на него удивленный взгляд. А ты много знаешь, внук? Она ласково улыбнулась. Да, это он. А у неё пересохло горло? А девушка с глазом ледяного демона, Фелиника? Есть вести о ней? Нель сжал руку в кулак. Сеть непрерывно искала информацию о ней, но ничего не смогла найти. А такое не слышала. Эра покачала головой и встала. На каком ты сейчас ранге кошмара. Оживший безликий кошмар. Разочарованно сказал Ниэль, допил хаччи одним глотком и тоже поднялся. Неплохо, она задумчиво кивнула. «В одиночестве, без поддержки другого кошмара дойти до такого ранга? У Тонта -то был учитель? Был. Он его убил. А я хочу убить Тонта, -то. скучающим голосом сказал Ниэль. До сих пор он был жив, не чувствовал ничего внимания. А значит, Эра не рассказала о нем, Ей можно верить. Она поперхнулась воздухом, услышав слова Ниэля, и возмущенно посмотрела на него. Рявкнула: "Ты сдурел? Это исключено". Ее голос был властным и строгим. "Поможешь? Это исключено, Ниэль. Нет. Весь в мать". Она устала, рухнула на стул и провела ладонью по лицу. Такой же упрямый, спорить бесполезно. Нель открыл рот, чтобы спросить об истории родителей, но передумал. Времени оставалось мало. Какова вероятность, что ты сможешь убить его? Она иронично посмотрела на него. Не знаю, слишком много факторов. Нель пожал плечами. Но с твоей помощью, думаю, это будет легче. Она потерла переносицу, достала из кольца кулон и протянула ему. Капни кровью на него. Ты сможешь связаться со мной три раза. Лучше лучшее это под самое утро, когда светило только-только собирается взойти. В это время кошмар тонт всегда находится в мире снов. Если твои слова убедят меня, я помогу тебе. Она встала, подняла руку. Сфера, что висела в воздухе, опустилась ей на ладонь. Мне пора. Много точек подверглась атакам тварей. Что-то странное творится в последнее время. Они слишком активны. Стой, окликнул ее Ниэль. Есть просьба. Она повернулась к нему, вопросительно выгнула бровь. Мне нужна информация про одаренных, которые защищают форт вместе со мной. Полумонстр Сурия, Всевалусин, Обратень и особенно Бекка Канасу. Какие у них способности, чего они желают достичь? «Сателлит передаст тебе все». Она с укором посмотрела на него. Ты понимаешь, что я теперь останусь должна королю? Нель пожал плечами. Он проводил ее на стену, и под любопытными взглядами остальных спокойно стоял и смотрел, как черный сокол с серой исчезает вдали. Лидер, а ты нам ничего рассказать не хочешь? Сория подошла и взглянула ему в глаза. Твари просто испугались меня. Ниль пожал плечами и развернулся, направляясь в здание. Что? Лжец! Расскажи, Ниль! Вечером того же дня он сидел в своем кабинете и задумчиво постукивал пальцами по столу. Недавно через спутников ему передали информацию об одаренных, которую он попросил у Эры, и сейчас Нель беседовал с первым, корректируя план убийства Тонта. Пусть владыка Червь из преступников тоже выдвигается в дикие земли, организуем один из путей отхода. Понял, господин. Нель встал, вышел из комнаты. Снаружи стоял стражник, посыльный Увидев Неэля, он уважительно поклонился. "Позови ко мне Беку и Сурию". "Слушаюсь". Стражник снова поклонился и поспешил выполнить приказ. После того, как лидеры десятков под началом Неэля отбили форт, каждый его уважал и боялся. Неэль пошел по коридору и остановился у одной из дверей, постучался. "Входите". За столом сидела и что-то писал сателлит. Он поднял взгляд и посмотрел на Неэля. Хочу выбрать награду за успешную защиту форта, спокойно сказал тот. Сателлит кивнул и достал из кольца папку, протянул ему. Ниль пролистал ее для вида и произнес. "Хочу место для троих в комнате созерцания". "Вы уверены? На это уйдут почти все ваши баллы. Вернуть их обратно вы не сможете". "Уверен", Ниль захлопнул папку. "Ему нужны именно три места". Получив желаемое, он отправился к себе в комнату. Возле ее двери стояли и беседовали Бека и Сурия. Увидев его, они замолчали. «Пройдемте. У меня для вас есть небольшое предложение. Улыбнулся Ниэль, приглашая их внутрь. Спустя пять дней после нападения тварей на форт. После обнародования лазурным храмом артефактов камеры и экрана Цены на кристаллы и иллюзии взлетели до небес. Основным источником энергии для подобных устройств были именно такие кристаллы. Весь континент с нетерпением ждал аукцион, который должен был вот-вот наступить. Аукцион желтого неба. Отдельная VIP-комната. Первый сидел в мягком кресле в особом пространстве желтого неба. Он принял образ крепкого низкого мужчины и сейчас слушал лихорадочно говорящего администратора банка. Поверьте, сейчас никто на рынке не способен предложить вам цену больше нашей. Худой лысый мужчина в желтой форме банка достал из кармана платок и промокнул лоб. Прошу еще и учесть, что ядро шахты слишком ценный ресурс, и многим станет интересно, откуда он у вас. Первый хмыкнул. «Будто это непонятно. На континенте только в одном месте выкрали ядра шахт. Администратор побледнел и заикаясь сказал: "Мы вам предлагаем десять золотых карточек за два ядра. Это миллиард золотых монет. есть вещи ценнее, чем золото", загадочно улыбнулся первый. "Да и вы сами знаете, что создав новую шахту кристаллов, вы отобьете эти десять карточек за несколько сотен лет. Чего вы хотите?" устало вздохнул администратор. Обмен Первый материализовал в воздухе список и отправил его к нему. Администратор, пробежав взглядом по листу бумаги, побледнел. "Свитки хранения уровня владыки мы достанем". Он вновь вытер пот, пробегаясь глазами по списку. "Но зачем вам древний метод парного развития? И почему думаете, что он у нас есть?" Он возмущенно продолжил читать. «И клинок пожирающий жизни это очень редкий артефакт уровня полубога". «Так, "Ну это еще ничего". Это тоже нормально. Белый порошок сокрытия, он покачал головой. кольца близнецы, зелье берсерка. Пока администратор говорил, перечисляя артефакты и зелье из списка и восклицая каждый раз, первый молча улыбался. И когда тот затих, он произнес. "Уверен, что вы найдете все перечисленное. Не зря же желтое небо называют сокровищницей мира". На другое я не согласен. Администратор вздохнул, Мне надо поговорить с начальством. Ожидайте. Три дня после аукциона. Хорас уверенно шел по столице республики, гордо подняв голову. Рядом с ним следовал эдитор, выступая в роли защитника. Они вошли в одну из самых дорогих рестораций и поднялись на пятый этаж, в вип зону В отдельной комнате сидя на полу на мягком ковре и попивая чай из небольшой пиалы, Их ожидал беловолосый старик в роскошных бело зеленых одеяниях. Адитер остался снаружи. В комнату вошел один Хорос и с улыбкой сказал: "Келин, дружище". Он достал из кольца небольшой столик, ковер и сел напротив. "Слышал, ты неплохо поднялся, председателем совета стал". Завел беседу Хорос, наливая себе хаччи. И спустя каких-то десять лет после назначения Отыскал избранную жизни. Похвально, похвально. Жалко только, что братишка твоей избранной силы фиолетового неба потерял. Эх. Его, кажется, Ниль зовут, подал подолголос Кален. Он не проверял хорса, но ощущал, что у того совсем нет сил. Зачем ты с ним возишься? Сам же сказал, что он потерял силу неба. Хорос загадочно улыбнулся и отхлебнул из пиалы. Ты принес?» Калин поморщился и достал из кольца мешочек, положил его на стол. Хорошо. Хорос взял мешочек, раскрыл его и вытащил пузатый бутылек с бесцветной жидкостью. Долг аннулирован, Хорос Звездный». Калин плавно поднялся на ноги. Больше я тебе ничего не должен. Конечно, конечно. Спасибо тебе. Хорас с улыбкой кивнул. И когда Каэлен вышел, он горько вздохнул и пробормотал: "Малец, твой долг передо мной все больше и больше". вечером этого же дня он уже был в особняке Неэля, в главном зале и с интересом разглядывал свитки хранения, которые ему дал первый. Тот стоял позади и молча ждал. "Дедушка, мы тут..." В зал вошли Микки, Элика и Чудик. Мерку пропадал где-то на улице. Ты и смог достать тот яд? Микки быстро подошла к Хоросу и взяла его за рукав. «Смог?» Он довольно кивнул. «Прямиком из королевства Соо. А зачем он Неелю? Микки задумчиво стиснула своего подбородка. И почему именно тот, которым отравили Чудика, когда похитили Филинику? Кого он хочет отравить, дедушка? Да кто ж его поймет?» Пробормотал он. Кроме Элики, никто не знал планов Нееля. Второй Хорс посмотрел на Чудика. Он продолжал называть его старым именем. Чудик подошел. Им полностью управлял Ниэль. Взял в руки один из свитков хранения и приложил к нему палец. Используй на нем вишру. Сосредоточься именно на свитке, подсказывал Хорс. Свиток хранения одноразовый, поэтому будь осторожен, обратился он уже к Ниэлю. Первый выторговал пять таких свитков, и каждый из них мог хранить в себе одну технику владыки. Все пять свитков в итоге были заряжены вишерой чудика. На это понадобилось половина суток. "Нель, мелкий ты гадёнаш", прочитал Хорос, складывая свитки хранения в отдельное пространственное кольцо из красного металла. и с нежеланием достала своего кольца два серебряных медальона, у каждого из которых в центре переливалось по крупному фиолетовому кристаллу. Ты знаешь, сколько это стоит? Ты же разоришь меня. Он положил медальона в кольцо. Старейшина первый поклонился ему. Господин передает, что если вам что-то надо, вам стоит лишь попросить. Вы сами знаете, сколько кристаллов продала сегодня на этом аукционе, средств достаточно. Да зачем мне ваши деньги? недовольно проворчал Хорос. Господин также передает, что нашел у ордена редкий вид хачси и обязательно привезет его для вас. Хорос хмыкнул. Что там дальше? Я старый слаб, мне нужен отдых. А вы меня гоняете целый день. Вам нужно посетить храм Космоса и отправить кольцо в город Дикой Лозы, что в диких землях. Да знаю я, не настолько же стар, чтобы это забыть, скривился Хорос. Пошли, давай, надоели вы мне. Еще и в храм соваться заставляете. Нель стоял напротив ростового зеркала, разглядывая себя. Высокий рост, под метр восемьдесят пять, уложенные угольно черные волосы, фиолетовые брови и глаза. Левый тусклый, слепой. Нос прямой, лицо правильное. Нель поправил рукав. Форма фракции зеленоглазый, зеленый кафтан с золотыми пуговицами, с левой стороны груди вышит знак Диадемы. Нель погладил его, а затем коснулся слепого глаза. Он нервничал, сильно нервничал. И это отражалось на его лице: дёргающийся глаз, щека, уголок губ. Нель прижал пальцами века. Из-за травм его души он все чаще замечал, что ему сложно контролировать себя. Нель расстегнул кафтан и положил его на стол. Под ним была черная шелковая рубашка с фиолетовой вышивкой и богатый пояс золотой отделкой. Нель оттянул ворот, пригладил черные брюки. Он молча смотрел в зеркало, крутил в пальцах фиолетовую пуговицу на рукаве рубашки, но не видел себя. Его мысли занимала предстоящая операция. Это была самая опасная и непредсказуемая операция из всех им придуманных. Он постарался учесть все, продумал множество вариантов, согласовал план с бабушкой Эрой, но все равно волновался. Кольцо, которое она подарила ему при встрече, и материалы о кошмарах, добытые сетью на аукционе, окончательно утвердили его в намерении прикончить Тонта. Убийство прадеда поможет сделать ему качественный скачок в развитии. Господин, старейшина Хорос отправил кольцо в Дикие земли. Раздался в голове голос первого. Нель вздрогнул, отпустил пуговицу с рукава и критично осмотрел свое отражение. Прек Медленно проговорил он, вспоминая о докладе Церберов. Как же такое могло случиться? Разве такие совпадения бывают? Нель не собирался открещиваться от своего обещания и направил силы сети на поиск родственников Прека. И нашел. Как оказалось, единственный его потомок, Алана, которая когда-то жила в одном из его приютов, и которую похитили из-за чистой души люди царства, чтобы вырастить из нее ангела. Нель сощурился, через зеркало наблюдая, как дверь сама собой приоткрылась и закрылась. Он волной покрыл комнату мысленным восприятием, но ничего не почувствовал. Быстро ты. Я спешил. В зеркале за его правым плечом из ниоткуда появился прек. Он протянул руку, в которой поблескивало кольцо из красного металла. Хорошо. Нель взял его. Ты же владыка прек. Он посмотрел в зеркало, встречая с ним взглядом. Как тебя раньше называли? Невидимый владыка. пожал тут плечами. Это не секрет. Э-э, а... Неэль Твоя способность, как ты её получил? Когда обрел дар в 8 лет, прикоснулся левого глаза. Мой глаз мутировал и позволяет мне становиться невидимым. А между бровей у тебя ничего не появляется, когда ты глаз активируешь? Задумчиво спросил Неэль. Способность Прека была слишком странной. Он будто полностью исчезал из этого мира. Даже полубоги не замечали его, когда он становился невидимым. Не знаю, Прек нахмурился. Думаете, я избранное небо? Но разве есть такие способности? Да и атака у меня слишком слабая. Я по большей части бесполезен. Он печально улыбнулся. Ты не бесполезен, Прек. А твоя кровь, она очень необычная. Нель повернулся к нему. "Почему вы так говорите, Прек напрягся. Я нашел твою внучку, и она с чистой душой." Прек вытаращился на него, его глаза налились кровью. «К... "Как? Где она?" Он резко шагнул вперед. Нель почувствовал смертельную опасность, но сдержался и не отвел взгляд. "У царства." Прек упал на колени, его руки дрожали, из глаз полились слезы. Почему? Почему опять? бормотал он. встань, приказал Нель. «Еще не все потеряно. Она совсем маленькая, даже не практик, время есть. Прек вздрогнул, а затем сухо сказал: "Мой сын тоже родился с чистой душой. Его забрали хвирды. Я помогу тебе. Царство не хвирды. Они обеспечат твоей внучке хорошие условия для развития, будут холить и лелеять". Им нужен лояльный ангел, а не мясо для экспериментов. Я помогу тебе. Как ее зовут? Прек пришел в себя. Он задумчиво смотрел на Ниэль, гадая, сдержат ли тот обещание. Алана, Ниэль улыбнулся. Но почему твои потомки рождаются с чистой душой? Это ненормально. Я не знаю. Прек покачал головой. Я помогу тебе, повторил Ниэль. После операции ты отправишься в царство. Сурия и кое-кто из моих людей поедут с тобой. Но для начала выложись по полной, прек. Нель положил ему руку на плечо и внимательно посмотрел в глаза. Помоги убить полубога, кошмара Тонта, которого боятся и ненавидят сотни тысяч людей. Убив его, мы освободим десятки тысяч заточенных душ, разбудим целые кланы одаренных. Одна из опор ордена Адама падёт, прек. Нель использовал расовую особенность кошмара сладкую кровь, которая позволяла внушать людям доверие. Но выражение лица Прека не изменилось. Он сухо кивнул. Если ты убьешь полубога в его логове, то и внучку вытащить сможешь. Нель вздохнул с облегчением. Он больше всего боялся, что Прек передумает соваться в Орден. Нель вынул из кольца серебряный медальон с фиолетовым кристаллом, мешочек с ядом из королевства Соо, клинок пожирающей жизни. Свитки хранения, белый порошок сокрытия и все передал Преку. Это кольца близнецы. Нель достал два кольца. Одно было с черным камнем, второе с белым. Разбей камень на одном, и второй тоже разрушится. Держи. Прек спокойно принял артефакт и кивнув исчез. Нель вновь распространил мысленное восприятие, заполнив им всю комнату, но так и не смог обнаружить Прека, отследить его движение. Он покачал головой, кинул последний взгляд в зеркало, поправил воротник и вышел в коридор, захватив с собой кафтан. Неле остановился у двери, постучал. Входи. На полу скрестив ноги, сидел Йозас и медитировал. Он открыл глаза и посмотрел на Неле. Вот. Тот достал из кольца второй медальон с фиолетовым кристаллом и положил его на стол. Я не уверен, что он пригодится, но всякое может быть. Йозас молча кивнул. Ниэль достал из кольца несколько небольших футляров и положил рядом. Эти пилюли скроют тебя от всех, кто ниже абсолюта. Он вытащил склянку с синей жидкостью. А это зелье берсерка. На 10 минут увеличит твою физическую силу вдвое, но откат слишком сильный, используй только при необходимости. Йозас вновь кивнул и спросил: "Когда?" "Завтра". На Ниэли снова накатило волнение, левый уголок губ задергался. Если все пройдет удачно, завтра Ротмайеров проснется. Йозу смолчал. Его состояние выдавали только сильно сжатые кулаки и пульсирующая вена на шее. Ниэль вышел из комнаты и увидел Мору. Я точно не смогу помочь, спросил тот. Ты нужен здесь. Ближе к обеду на следующий день Ниэль, Бека и Суря телепортом отправились в штаб-квартиру Ордена Адама в диких землях. Только в крупнейших базах Ордена можно было посетить комнату созерцания. В этот день за базу отвечал кошмар Тонт, Тонд. заранее все выведал Луэр. Возле телепорта Не Любека и Сурия встретился сателлит и попросил следовать за ним по богато украшенным золотом коридорам с картинами и гобеленами. Сателлит провел их в небольшую комнату лифт. Сурия была сильно удивлена, когда они медленно поползли вниз. Бека сохранял невозмутимость. Когда ему казалось, что он зря во все это влез, Бека поглаживал кольцо, в котором спрятал древний метод парной практики. Это его билет в будущее. Наследник клана Канасу, не умеющий атаковать, мусор. Вместе с будущей женой и Исорой, её мутированным глазом и этим методом, который усилит их обоих, он сможет стать достойной главой клана в будущем. Сория быстро взяла себя в руки и только искоса поглядывала на Нея. Недавно он сказал ей, что с ней в царство отправится не только пиковый абсолют, который возможно скоро станет владыкой, но и другой опытный владыка. Неэль же молча в сотый раз раскладывал в голове план по полочкам. С Бекой и Сурией сложилось легко, уговорить их не составило проблемы. Первый желает получить невероятно древний и редкий метод развития, который есть только у таких могущественных сил, как Орденадама. А вторая хочет банальной мести, убить отца прек Сурия и ледяной Цербер. Именно в такой команде они после миссии отправятся в царство. Комната лифта остановилась, сателлит проводил их дальше. Этот коридор был полностью сделан из синеватого кристалла, по бокам иногда попадались металлические или каменные двери. После нескольких поворотов они остановились у огромных золотых ворот, у которых на сером камне сидел старик и курил трубку. Снова глупая молодежь!» думает, что сможет почерпнуть мудростью сильных мира сего. Он выдохнул дым, который разделился на два потока и змейка вошел ему в уши. Они оплатили. Комната созерцания на сутки», — ответил сателлит. Входите. Старик скривился, постучал по камню, на котором сидел, и ворота медленно открылись. Нельсурия и Бекка вошли. Гигантская квадратная комната пустая в центре и с многочисленными глубокими нишами по бокам. В них можно было увидеть самое разное: огонь, тьму, воду, землю, ветер и прочее. Комната созерцания специальное место, где полубоги оставляют частички своей силы для молодого поколения. Но обычно лишь пиковые абсолюты могут что-то понять, наблюдая за проявлением сил полубога. С уровня владыки одного таланта, ресурсов и работы над собой мало. Нужно научиться понимать силу. Троица прошла в одну из ниш. Сурия с сожалением глянула на противоположную стену, откуда чувствовала похожую на свою силу. Но сейчас не время. Их миссия еще не окончена. Эра шла в комнату кошмару Тонту. На ее лице застыла безмятежная маска. Зелье успокоения уровня гроссмейстера делало свое дело, полностью убирая все волнение. Она коротко постучалась в комнату и зашла, чуть придержала дверь. Эра думала, что ощутит ветерок от проскользнувшего внутрь прека, но ничего не почувствовала и закрыла дверь, в очередной раз поражаясь способностям невидимого владыки. На троне сидел высокий темноволосый мужчина и изучал древний на вид свиток. Даже спустя сотни лет она все равно не могла оторвать взгляд от его лица, а сердце ее наполнялось восхищением. Что хотела Тонт посмотрел на нее. Эра вздрогнула. Ей казалось, что он просканировал ее душу, вытащил на свет все тайны, я узнала кое-что интересное. Она села напротив и вытащила из кольца поднос с чайником. Начала заваривать его любимый чай. Вновь кинула на него быстрый взгляд, сравнивая с внуком. Похоже. Слушаю. Тонт отложил свиток. Он явно заинтересовался. Его сильнейшая наложница редко себя так вела. Я нашла интересного мальчика. Эра разлила по пиалам чай и сделала небольшой глоток. И что с ним? Тонт медленно провел рукою над пиалой. Эра едва заметно сжала платье под столом. Удостоверившись, что чай не отравлен, Тонт взял пиалу в руку. Он твой внук. Эра наблюдала за его реакцией. Тонт на мгновение замер, но затем кивнул и сделал небольшой глоток. И что? Он кошмар. Тонт вздрогнул. Его глаза расширились, он внимательно посмотрел на Эру. В это время в его пиалу упала капля, не имеющая ни вкуса, ни запаха. Но он не заметил, поглощённый изучением лица своей наложницы. Эра стиснула зубы, ее голова раскалывалась. Тонт грубо атаковал ее разум. «Извини». Кошмар улыбнулся и отвел взгляд. Эра с облегчением выдохнула. Я должен был проверить, правда это или нет. Тонт отпил чай. Сердце Эры замерло. У них получилось. Все было спланировано не Элем до мелочей. Тонт всегда заканчивает свои дела. Он обязательно допьет чай, если начал. Тонт никому не верит. Он обязательно использует духовную технику и сконцентрирует внимание на Эре, чтобы узнать, говорит ли та правду. Как бы осторожен ни был Тонт, он не станет проверять пиалу перед каждым глотком, тем более когда обдумывает важную информацию. Вдобавок, поразительная способность невидимого владыки. Пиала выпала из ослабевших рук Тонта, и одновременно с этим, прядь его волос пронзила горло Эре. Сверкнуло три синих вспышки. Свитки хранения Вишры Чудика активировались. Тонт упал на пол, под его лопаткой торчала рукоять кинжала. Не помог ни один из защитных артефактов, прежде чем потерять сознание. Тонд в последнем усилии укутал свое тело волосами. Нель сидел скрестив ноги и не мигая смотрел на кольцо близнеца. Позади него в воздухе медленно танцевали капли воды. Рядом сидела Сурья, которая рассеянно наблюдала за каплями и напряжённый Бека. Белый камень на кольце треснул. Пора. Нель вскинул голову. Надеюсь на вас. Он прикрыл глаза и в следующий миг очутился в мире снов. Огляделся, заметил огромный черный замок, плавающий вдали, и ринулся к нему, на ходу чувствуя, как его духовные силы увеличиваются с каждой секундой. Облако снов вокруг него разрасталось, а кошмар, плывущий рядом, становился плотнее. "Глаза Беки это нечто", подумал Ниэль. "Я стал сильнее почти в два раза". Он остановился у замка. После принятия сокровищ души он стал гораздо свободнее использовать свои силы и ориентироваться в мире снов. Недолго думая, неэль взмахнул рукой. Часть облака снов приняла образ гигантского огненного копья и с размаху врезалась в замок. Кто посмел? Из замка вылетел разъяренный тонт. Его облик полностью отличался от того, который неэль видел в реальности. Чёрные когти, чёрные глаза на выкате, чёрные волосы, развивающиеся от силы, что потоком обволакивало его. Привет, дедушка. Нель улыбнулся, приказывая облаку расступиться и показывая себя. "Ты!" зарычал Тонт и набросился на него. "Нель, напрягся. Вновь появилось огненное копье, на его конце спиралью закрутилась огненная полоска. Бах! От удара Тонта отнесло далеко назад. Он врезался в стену замка. Ниель хмыкнул. Он специально везде искал яд, которым отравили Чудика. Именно он способен сбросить одаренного на целый ранг в развитии. И сейчас Тонт был не полубогом, а владыкой. Но вишра Чудика, печать и кинжал пожирающей жизни, воткнутый Тонту в сердце, не позволяли использовать ему все способности в полную мощь. Тонт обуздал свою ярость, с ненавистью смотря на Ниэля. Он поднял руку, и замка повалил черный дым. Взмах, сотни черных лезвий обрушились на Ниэля, который быстро один за другим начал создавать гигантские огненные щиты. На седьмом щите черные лезвия исчезли, но Тонт уже послал в него чёрное торнадо и игл. Ниэль напряженно защищался от бесконечных атак, чувствуя, как медленно уходят его силы. Но тут по его телу расползлась приятная прохлада. Сурия вступила в игру. Силы Ниэля медленно вернулись, и он начал иногда атаковать в ответ. Беспокойство Тонто усиливалось. Он раз за разом нападал на Ниэля, но тот отражал все атаки. Своего кошмара Тонт отправлять опасался. Тот сейчас поддерживал его настоящее тело, не давая клинку пожрать сердце. К тому же, кто-то настойчиво пытался сломать его защиту снаружи. Битву между кошмарами в мире снов привлекали много внимания местных обитателей. Все больше и больше различных тварей бросались на Ниэля и Тонта. Но Ниэль, в отличие от Тонта, выпустил своего кошмара, и тот прикрывал его спину. Тонт не гнушался подлых атак, пытаясь достать кошмара, но тот чудом уворачивался. Гигантское огненное копье вылетело со стороны Ниэля и встретилось с черным клинком, который послал Тонт. Бах! Обе атаки взорвались, уничтожая ближайших тварей. Тонт сразу же выстрелил гигантским черным колесом. Нель создал огненное копье и закрутил его, прикрывая себя пылающим щитом. Бах! Сцена повторилась. Тонт зашипел. Он чувствовал, как защита его реального тела медленно ломается. Ха -ха. Он злобно ухмыльнулся и взмахнул рукой. Замок быстро приблизился к нему и мигнул, стал прозрачным. Нель сглотнул. В огромном черном замке, в каждой комнате висели медленно покачиваясь души. Тонт с наслаждением сжал кулак, и одну из комнат охватил черный огонь. У Неля по спине побежали мурашки. Он почувствовал боль, агонию и страдания этих душ. "Не смей!" зарычал он и вновь создал огненное копье. "Техника красного луча", прошипел, вставая в стойку Эна Эноунадори. Бах! Яркий луч осветил на мгновение все вокруг. Руку Тонто разнесло на ошметке. Но тот лишь расхохотался. Пламя охватило еще одну комнату, и рука медленно восстановилась. Пламя охватило еще одну комнату, и рука медленно восстановилась. Пока мои души со мной в мире снов я бессмертен, мальчик. Он воздел обе руки кверху, над ним начало образовываться гигантское черное колесо. Пламя занимало одну комнату за другой, сжигая души в пламени боли. Колесо с каждым мгновением росло, становясь больше и больше. Ниль смотрел на него и чувствовал себя ничтожно маленьким, пылинкой под подошвой гиганта. Йозас заорал Нель мысленно, связываясь с картой. Сейчас или будет поздно. Очертания колеса медленно становились четче. На его поверхности выпячивались тысячи и тысячи лиц, и Нель видел на них ужас, боль, скорбь, муку. Уничтожь же врага моего, колесо страданий. Тонт медленно, будто двигая гору, направил руки в сторону Неля. Иоза со стервнением бил по черному кокону, в который превратилось реальное тело Тонта. Глаза Йозаса налились кровью, а кожа покрылась испариной. Он принял зелье берсерка после крика Неэля. В углу комнаты лежал серебряный медальон с треснутым посередине кристаллом. Прек сидел неподалеку, держа на руках окровавленную Эру. Кокон треснул. Йозас опустил секиру и топор, вложив все силы в удар. Под звон разбитого хрусталя кокон Тонта -то разлетелся на части, отсекая руку и ногу Йозусу, уродуя его лицо. Тот упал. Из последних сил подполз к кошмару, поднял руку с сетирой и опустил ее. Голова откатилась. Колесо Тонта -то треснуло. Он кашлянул кровью, неверяще смотря на Неэля. Усмехнулся. Последнее волевое усилие, и замок запылал черным пламенем, сжигая десятки, сотни, тысяч заточенных в нем душ. Тонт качнулся и упал лицом вперед, но его подхватила возникшая рядом женщина. Она нежно провела по его лицу. "Плача. Мама", прохрипел он, сжав в ладони локон ее волос, как в детстве. "Хорошо у тебя кошмар, дедушка". Нель медленно подошел к нему, его потряхивало. Тонт прикрыл глаза, и его тело медленно исчезало. Любой кошмар после смерти станет частью мира снов. Думаешь, я дам тебе спокойно уйти? На лице Неэля заиграл жуткий оскал. Он махнул рукой, и рядом с ним появился его безликий кошмар. "Кушай, маленький", пропел он. Кошмар Неэля ринулся вперед. Лицо женщины наполнилось отчаянием и болью, она заплакала. Тонт умирал, с ужасом наблюдая, как чудовище нападает на его мать и пожирает ее. "Я не смог", прохрипел он. "Прости, я не смог вернуть тебя". Кошмар детства повторился. Мать вновь мучительно умирала на его глазах. Нель стоял, напряженно всматриваясь в туман перед собой. После того, как его безликий сожрал мать Тонта, он начал преобразование, обретая личность. Наконец туман рассеялся. У Нели подогнулись ноги. Он упал, с ужасом глядя на своего кошмара, обретшего личность. Папа? Папочка, это ты?